Глава 24. К моему большому удивлению, принести в жертву полторы тысячи человек оказалось делом весьма не быстрым Ржеволосых пленников десятками приводили к сильно изменившемуся храму Осириса. Сотни жрецов резали им горло, орошая кровью несколько жертвенных алтарей, а пленники все не кончались и не кончались. Хотя вырытая за городом общая яма для трупов заполнялась так быстро, что пришлось копать вторую, а затем и третью. Зрелище это было малоприятным, и я бы с удовольствием не смотрел на него, поскольку одно дело убить врага в бою, а другое вот так. Становилось понятно, чего так испанцы не взлюбили Майя и Астеков. Я сейчас и сам был уже не рад, что решил подстраховаться, и вместо обещанных тысячи рыжих привез полторы, думаю, что кто-то может умереть от раны и болезни за то время, что пленники ждали в обидосе моего возвращения. Кто-то все же умер, но большое количество от хорошей кормежки и ухода остались в живых. Египтяне, которые сами были непривычны к подобным массовым человеческим жертвоприношениям, поскольку чаще всего богам приносили в жертву животных, тем не менее с восторгом восприняли это бесплатное зрелище. И толпы людей сопровождали жрецов и пленников всю дорогу от лагеря, где их содержали до алтаря, на котором они лишались жизни. «Мне уже дурно от запаха крови», — я покачал головой, тихо обращаясь к хопи. «Лучше уж умереть в бою», — я поспрашивал местных кто не понимает, зачем мой царь устроил такое массовое жертвоприношение», — ответил он. «Цари прошлого, если и приносили человеческие жертвы, то не больше десяти за раз. То, что происходит сейчас, многих ввергает в ужас». «Сам уже не рад», — вздохнул я. «Похоже, все затянется на несколько дней. Жрецы уже падают без сил». «Совершенно точно, мой царь», — согласился он со мной. «Может тогда сказать жрецам, чтобы отправили за помощью в соседние города?» «Да, намекни им» а то мы тут надолго застрянем хоппи так и сделал но все равно жертвоприношения затянулись на целых три дня в город кроме жрецов когда новости о происходящем распространились кругом словно молния стали прибывать сотни тысяч людей смотреть на бесплатные кровавое зрелище смерть словно мух на мед притягивала зевак так что я был рад когда все наконец закончилось повторять подобное если меня кто то из богов попросит я точно откажусь вид тысяч подобных смертей оказался слишком угнетающим Когда верховный жрец Осириса объявил о начале всеобщего праздника и раздаче бесплатного хлеба, собравшаяся толпа опустилась на колени и массово запела гимн в мою честь. Я, стоявший в этот момент рядом с ним, от энергии сотен тысяч людей, обращенных лично ко мне, почувствовал, как кожа покрывается огромными мурашками. Что-то подобное я ощущал, когда побывал однажды на огромном стадионе Сантьяго Барнабео в матче «Эль Классико». Только тогда это были десятки тысяч людей, выплескивающих свою энергию в сторону игроков. А здесь это сотни тысяч, которые все свои мысли и энергию устремили в одного меня. Я впервые почувствовал, что такое быть Богом. Эмоции стали бить через край. Энергии было столько, что хотелось свернуть горы. Если бы непривычный жесткий самоконтроль, моя кукуха точно бы отъехала. Мои любимые подданные! Я поднял руку, протягивая их к солнцу. Я, ваш царь! Обещаю вам заботиться о вас, как о своих родных детях, и клянусь принести в Египет мир и процветание. А пока три дня, как и объявил Верховный жрец, вы можете не работать, отдыхать, веселиться, еда и пиво будут вам даны бесплатно. Славься, Бог, Осирис!» «Славься, Осирис!» Громогласный радостный рев разнесся отовсюду. Я открыл рот, чтобы закончить мероприятие, когда в плечо мне силы ударили, и его пронзила боль. Я подумал, что у меня попали стрелой, и, повернув голову посмотреть и оценить ущерб собственному телу, неожиданно встретился со взглядом небольшого сокола-кобчика, который сидел у меня на плече, вонзив в него когти. «Жду тебя в своем храме», — пронеслась у меня в голове чужая мысль. Сокол почти сразу после этого спрыгнул с меня, и стрелой, набирая скорость, умчался в небо. С трудом отойдя от нештатной ситуации, я внезапно понял, что кругом царит просто оглушающая тишина. Она была настолько мертвой, что воздух от нее звенел. Хотя буквально минуту назад от многоголосия людей сотрясалось все вокруг. Посмотрев вперед, я увидел, что все вокруг меня охрана, жрецы, даже хопи, не говоря уже о сотнях тысяч египтян, сидят на коленях, уткнув лица в землю или камень, кому как повезло. Воздух у меня в груди сперла. Прокашлявшись, я в полной тишине громко крикнул: Мои любимые подданные! Можете подняться и начать выселиться! Мне же нужно вас, к сожалению, на время покинуть. Славься, царь! Наш царь Менхеперра!» Пространство вокруг вздрогнуло снова от голосов. Я, помахав людям, вошел внутрь прихрамового пространства, где царила тень. Я видел, как все жрецы, что смотрели на меня, на кровь, которая сочилась из ран на моем плече, оставленных когтями сокола, глубоко поражены случившимся. Никто не мог посмотреть на меня прямо. Во взглядах людей сквозила полная растерянность. «Мой царь, нужно обработать раны!» Первым мочнулся более прагматичный Хопи, прикрикнувший на жрецов, чтобы позвали лекаря. Тут же началась суета, и вскоре, касаясь меня трясущимися руками, мне обработали и перебинтовали оставленные три прокола чистой тканью. Жрец, который меня лечил, откровенно боялся прикасаться ко мне, особенно к ранам, оставленным соколом. «Всех выгнать из главного зала!» — жестко приказал я. «Те, кто там останется и решит подсмотреть, умрут!» жрецы тут же стали рассылать приказы и вскоре я под охраной своих легионеров вошел внутрь ждите меня снаружи вас этот запрет тоже касается бросил я через плечо и хоппи забирая охрану вышел прочь оставляя меня одного пришлось пройти шагов в тридцать чтобы приблизиться к алтарю зал нового храма и правда стал громадным я подумал затем преклонил колено владыка подземного мира твой слуга взывает к тебе я решил что кашу маслом не испортить и немного лести в разговоре с Богом не повредит. Несколько секунд ничего не происходило. Затем мир знакомо поплыл, и я вместо алтаря и большой части зала за ним увидел огромное знакомое помещение, где встретился с Осирисом и куда меня привел после суда Анубис. Вот и сейчас он сидел на своем троне, только в отличие от прошлого раза, в полном одиночестве. «Идем», — сказал он, поднимаясь. Времени удивляться не было, так что я вошел внутрь огромного зала. По внешнему виду Осириса было понятно, как сильно он устал, поскольку с нашей прошлой встречи он явно сдал. Он вывел меня через зал суда, и мы пошли к небольшому зданию, от которого в небо устремлялся огромный многокилометровый шпиль. Зайдя внутрь вслед за молчаливым богом, я почувствовал, как мое тело переходит в невесомость. Но не успели подошву оторваться от пола, как гравитация снова вернулась, двери открылись, и Осирис вышел первым, а я за ним. Представшее передо мной зрелище было просто потрясающим. Мы шли по синеватой, переливающейся энергии тропинке, по бокам от которой не было ничего, а вот внизу я видел Землю, причем такой, какой ее видят космонавты. Охреневая от происходящего, я боялся о чем-то его спросить, но он сам вскоре, к счастью, стал говорить. «Ты первый смертный, кто удостоился подобной чести», — начал он. «Поэтому навстречу опустись на колени». На лице хотя бы изобрази полное смирение, иначе я не отвечаю за то, что с тобой может произойти. Повелитель сильно не в духе. «Владыка, а можно мне потом хотя бы рассказать, что происходит?» — попросил я. «После встречи тебе предоставят нужную информацию», — кратко заметил он и замолчал. Мне пришлось также молча идти, посматривая на землю далеко внизу, и думая, в какую очередную жопу я угодил. Это выяснилось весьма быстро когда тропинка со сверкающими в ней силовыми молниями привела нас к огромной круглой площадке, где не было ничего, кроме огромного футуристического вида трона посередине. «На колени!» — приказал Осирис. Я благоразумно повиновался, а голову опустил на руки, смотря в пол. Пару секунд была тишина. Затем я краем глаза увидел, как рядом со мной на одно колено опустился Осирис. «Мой приказ тебе смертный!» — услышал я сильный голос, идущий спереди. «Найди таблицы судеб и принеси их мне». Мне было интересно хоть глазком посмотреть на говорящего. Так что я, постоянно кланяясь, поднял голову. Увидел сидящего на троне огромного крепкого мужчину с головой сокола, только имеющего синие перья. Над головой его медленно крутился небольшой ослепляющий шар, похожий на маленькое солнце, выплескивая из себя явно горячие протуберанцы, поскольку воздух вокруг дрожал. «Слушаюсь, повелитель!» — пискнул я поскольку глаза мои от этого шара мгновенно заслезились, настолько ярко он светил. «Ты слишком дерзок для червя, чей срок жизни столь недолог? В ответ раздался надменный голос. От его шара в мою сторону ударил толстый протуберанец, и я тут же стал запекаться заживо, корчась от боли и крича во всю силу легких. Настолько больно мне еще никогда в жизни не было. «Займись масерис и выделя сопровождающего, чтобы не заблудился!» «Слушаюсь, повелитель!» — раздался рядом спокойный голос. И через секунду по моему телу пробежался ветер, вызывая вместо успокоения одну только боль. Я ничего не видел, с трудом слышал и дышал, поскольку каждый вдох опалял легкие болью, а тело, казалось, представляло собой один раскалённый нерв. «Я тебя предупреждал!» — раздался голос рядом. Затем на меня пролилась прохладная энергия, что-то слабо похожее на то, что я недавно ощутил, когда мне молились... Сотни тысяч человек. Сразу стало легче, и я открыл глаза. Мы находились в храме Осириса, откуда я и вышел. Осмотрев себя, я с облегчением увидел, что тело цело, а вот от одежды, драгоценностей и царских регалий не осталось вообще ничего даже обугленной тряпочки или кусочка металла. Я был гол. Кто это был? Хмуро поинтересовался я, вставая на ноги. Почитание богов после испытанной экзекуции во мне сильно поубавилось. «Повелитель Ра», — кратко ответил Осирис, убирая в одежды знакомую мне коробочку. «Владыка, я так ничего и не понял. Где я должен найти какие-то таблицы судьбы?» «Таблицы судеб», — поправил меня бог. «Тебе все расскажет Бастет. Вы вроде бы нашли с ней общий язык, так что я прикажу ей помогать тебе на пути к ним». Я тяжело вздохнул. Эти все боги впервые начали меня раздражать. «Пойди туда, не знаю куда». «Найди то, не знаю что». «Хорошо. Надеюсь, от нее будет больше информации. Ведь я не знаю вообще ничего об искомом предмете». «Теперь о твоей награде». Ассирис внимательно посмотрел на меня. «Ты сделал больше, чем я требовал. И так своевременно, что я по законам Маат должен тебе равную услугу. Проси». «Хочу домой, в свой мир и время», — не раздумывая ответил я. «Это уже невозможно». Асирис, с сожалением покачал головой. «Ты слишком сильно прирос к этому миру. Выдрать тебя отсюда значит нарушить текущий миропорядок. То есть технически это возможно?» — ухватился я за его оговорку. Бог нехотя кивнул. «Но никто на это не пойдет», — сразу обломил меня он. «Проси другое, но не менее ценное». Я погладил подбородок. «Самое интересное, что мне, в общем-то, ничего от него не нужно было». «Можно мне вон ту коробочку, которая все излечивает?» Внезапно меня осенило. «Она бы мне пригодилась». «Это запрещено», — снова покачал он головой. Я пожал плечами. «Тогда мне ничего не нужно. Ты обещал какую-то метку. Можешь мне ее дать, и на этом всё». Ассирий с глубочайшим удивлением посмотрел на меня и задумался. Затем нехотя покачал головой. «Метка не столь ценна, как оказанная услуга. Я обязан дать тебе больше». «Проси другое». Он поставил меня в тупик своей просьбой. Я задумался, а он терпеливо ждал. И тут я вспомнил об упомянутый им Бастет и ее отсутствующем глазе. «Хорошо», — я поднял взгляд на Бога. «Мое желание следующее. Ты простишь Бастет и вернешь ей глаз». Асирис замер. Его глаза сузились, затем он кивнул. «Быть посему». С этими словами он вернулся в свой зал, а мир снова задрожал и передо мной в реальность вернулись алтарь и каменная статуя бога. Я почесал затылок. «Ладно, по-видимому, теперь мне нужно поговорить с Бастет», — решил я и тут же вспомнил про Сокола. «Похоже, это был посланец не утра, понял я, что ошибся вначале, подумав, что это от него был гость. «Если мы виделись с ним, он бы не стал никого посылать. Кто у нас еще, соколиноголовый среди богов? В голову пришли Гор и Монту» заставив меня сглотнуть слюну. Ни с тем, ни с другим особого желания встречаться не было. Раздумывая так, кому же я из них понадобился, я вышел из храма, попадая под пристальные взгляды охраны и жрецов, которые, увидев меня, стали опускаться на колени. «Хопи, мы отбываем», — приказал я, не стесняясь того, что был обнаженным. Что уж было поделать, если б проклятый раз полил все. Примепил с самым серьезным лицом поднялся на ноги, махнул рукой и отдал приказ парню, который был с нами. Меннахты, бросившийся к одному из тучных послушников ростом с меня, дождался, когда тот разденется, и затем принес мне потные одежды, потрясенно рассматривая меня. От всего, что он увидел за эти дни в обидосе, парень явно был в сильном шоке. Хопи помог мне надеть на бедренную повязку и укутал плечи тканью. Искать что-то другое было просто некогда. «Благодарю тебя, верховный жрец, всех жрецов и храм за оказанную помощь в проведении ритуала жертвоприношения. Владыка Осирис остался доволен», — сказал я, обращаясь к жрецам, так и сидящим на коленях. «Составьте свои потребности в письменном виде и пришлите мне в Фивы. Я отблагодарю вас за помощь». «Мой царь, это был наш священный долг», — растерянно ответил он. «Это да, но свиток пришли, а сейчас мне пора». «Нужно посетить еще несколько храмов», — ответил я, и, выйдя наружу, снова попал под пение гимнов и восхваление меня как лучшего царя. Изредка приветствую людей, я спустился со ступени храма, а охрана освободила мне путь до колесниц. Взмахнув в последний раз рукой, я отбыл на пристань. «Пока не пускай никого на лодку», — приказал я, поднимаясь на борт. Хоппи молча кивнул. В полном одиночестве, поскольку Гребцов и капитана он тут же согнал на берег, Я подошел к своей небольшой палатке на корме, где жил, и заглянул внутрь, обращая взгляд на каменную статую. Кошка сидела и смотрела на меня уже двумя целыми глазами, что явно означало, что Осирис выполнил мою просьбу. Подойдя к ней ближе, я постучал указательным пальцем по каменной голове. «Есть кто дома?» — поинтересовался я. Вертикальные зрачки мигом дрогнули. «Если не хочешь быть изнасилованным, мне нужно время, чтобы успокоиться», — заявило мне лицо Бастет. «Не хочу», — тут же сказал я. «Поэтому два быстрых вопроса». «Только если очень быстрых», — она облизала усы. «Еду в твой храм принести жертвы. Тебе как обычно? Или нужно что-то особое?» — выговорил я с такой скоростью, что было едва понятно. Живая голова на каменном теле смотрелась необычно. Я ждал, пока ее глаза закроются, но потом они открылись, и Бастет снова посмотрела на меня, четко сказав. «Сто килограммов золота? Сто килограммов серебра?» и по сто килограммов свинца и меди. «Запомнил», — кивнул я. «И второй вопрос. Гор или Монту?» «Монту, глупыш». Она снова облизалась. «Все, увидимся позже». И передо мной снова оказалась обычная каменная статуя черной кошки. Погладив подбородок, я вышел из палатки и подошел к борту лодки, увидев, как кругом, куда только хватает взгляда, на земле сидят не только гребцы, но и тысячи простых людей, дошедших до пристани. «Отплываем», — приказал я. И Хоппи стал загонять команду, затем моих слуг, и после этого остатки охраны. Я, стараясь не слышать молитв, которые запели люди, ушел в свою палатку. «Мой царь, разреши, я принесу твоему величеству одежду!» Перепуганный до смерти паренек с низкими поклонами обратился ко мне. Сначала я не понимал, о чем он, потом оглядел себя и увидел, что по-прежнему облачен в одежду простого послушника храма. «Неси!» — кивнул я и пока он бегал за одеждой, покосился, видя, как Хоппи быстро отводит от меня взгляд. «Ты чего на меня так смотришь?» — проворчал я. «Раны, мой царь!» — сухо ответил он. «На плече твоего величества!» Я посмотрел на абсолютно чистое, с детственной ровной кожей плечо и понял, что ран на нем нет. Та коробочка Осириса, кроме ожогов от проклятого солнечного шара Ра, залечила на мне еще и раны, оставленные ранее соколом. «Блядь!» — выругался я про себя. Вот чего жрицы на меня все вылупились, когда я вышла к ним обнаженным. Поскольку давать заднюю было поздно, я совершенно спокойным тоном сказал. Я же сказал, владыка остался доволен моими жертвоприношениями. Примепил низко поклонился и тихо заметил. Это-то меня и пугает, мой царь. Мне стоит начать сомневаться и в твоей верности, изумился я. Не в этой жизни, мой царь. Он отрицательно покачал головой. Хотя и в другой я хотел бы быть рядом с моим царем если это, конечно, возможно. Правда, я думаю, у твоего величества очень много других хороших военачальников, лучше меня. Но не все столь же верные, как ты, Хопи. Я понял, о чем он мне пытался сказать. Но думал, что было бы хорошо для него и после смерти служить Богу. Пока у тебя есть все шансы на то, чтобы всегда служить мне. Хоппи низко мне поклонился. «Для меня это большая честь, мой царь», в полном серьезности голосом ответил он. Пока мы разговаривали, вернулся Меннахте и, низко поклонившись, протянул мне стопку одежды. «Помочь твоему величеству переодеться?» — спросил он. Я снял с себя одежду послушника, задумчиво посмотрел на нее, затем сказал. «Вот что, постирай ее и выглади, а также закажите мне еще двадцать таких комплектов. Буду надевать эту одежду всегда при посещении храмов и принесении жертвоприношений». «Слушаюсь, мой царь», — ответили оба, что парень, что хопи. Меннахте стал помогать мне переодеваться, но я видел, как вздрагивали его пальцы, когда он случайно касался моей кожи. Я видел, что парень сильно напуган, и не знает, как себя со мной вести, после того, что он увидел в храме, а до этого при массовых жертвоприношениях людей. Видя это, я решил попробовать воспользоваться этой ситуацией. Знаешь, Меннахте, крадчиво сказал я, обращаясь к нему. В детстве отец мне рассказывал одну интересную историю. Хочешь ее послушать? Да, конечно, мой царь. Ответил он, а его глаза распахнулись от удивления, что я вообще такое сказал. Впрочем, не у него одного. Примепил также сильно озадачился. Мне в свое время очень нравился фильм Гладиатор, и хотя с исторической точки зрения все там выглядело сплошным бредом, сам эмоционально поданный сюжет и главные игра актеров были великолепны. Одной сцены оттуда я и решил воспользоваться. В древности жил один царь великий, могучий. Начал я рассказ с легким тоном.